Желание ведь остаётся, и это от сверхя скрыт нельзя, поэтому несмотря на отказ, чувство вины остаётся. И в этом состоит большой психоэкономический недостаток создания сверхя или иначе говоря, формирования совести. Отказ от удовлетворения первичных позывов больше не оказывает полного освобождающего действия добродетельное поведение не вознаграждается больше гарантией любви угроза внешнего несчастья утере любви и наказания со стороны внешнего авторитета сменилась длительным внутренним несчастьем напряжённым состоянием сознания вины. Эти взаимоотношения настолько сложны и в то же время настолько важны, что я, несмотря на опасность повторения, хотел бы рассмотреть их ещё с одной стороны. Хронологический порядок был бы следовательно таков: сначала отказ от удовлетворения первичных позывов И страх перед агрессией внешнего авторитета к этому ведь сводится страх утраты любви. Любовь от такой агрессии защищает. Затем создание внутреннего авторитета отказ от удовлетворения первичных позывов из страха перед ним, страха совести. Во втором случае равноценность злого поступка и злого умысла, а отсюда сознание вины, потребность в наказании, а грешная совести сохраняет агрессию авторитета. До сих пор все ясно, но где же здесь место для влияния несчастья внешне налагаемого отречения? усильивающего совесть для исключительной строгости совести у лучших и самых покорных. Мы уже объяснили обе эти особенности совести, но вероятно осталось впечатление, что такое объяснение не достигает самых глубин предмета, что кое-что остается еще не объясненным, и тут наконец. Включается идея, вполне свойственная психоанализу и чуждая обычному человеческому мышлению. Идея эта такова, что она позволяет нам понять, почему предмет нашего исследования должен казаться нам столь запутанным и неясным. Она заключается в следующем. Сначала правда, совесть Вернее, страх, который потом становится совестью, есть причина отказа от удовлетворения первичных позывов, но позднее это соотношение перемещается. Каждый отказ от удовлетворения первичных позывов становится динамическим источником совести. Каждый новый отказ усиливает её строгость и нетерпимость, чтобы привести это в лучшее согласование с известной нам историей становления совести, мы должны были бы попытаться принять следующее парадоксальное положение. Совесть есть следствие отказа от удовлетворения первичных позывов или же внешне на нас наложенный отказ. От удовлетворения первичных позывов создаёт совесть, которая затем требует дальнейшего отказа. По существу Противоречивость этого положения по отношению к описанному генезису совести не так уж велика, и мы видим, как её можно было бы ещё больше уменьшить. Для облегчения изложения возьмём пример инстинкта агрессии, и допустим, что в этих взаимоотношениях дело идёт всегда только об отказе от агрессии. Это естественно должно быть принято лишь как временное допущение. Когда воздействие отказа от удовлетворения инстинкта на совесть протекает так, что каждая порция агрессивности, которой мы отказываем в удовлетворении, перенимается сверх-я, увеличивая его агрессивность, по отношению к я. С этим не согласуется тот факт, что первоначальная агрессивность является продолжением строгости внешнего авторитета, то есть не имеет ничего общего с отказом. Эту несогласованность можно, однако, свести к нулю предположением о наличии иного источника для этого первого пополнения сверх я. агрессивностью. Вне зависимости от характера отказа удовлетворение первичных позывов у ребёнка должны были развиться значительные агрессивные наклонности против авторитета, который мешает получить первые, но и важнейшие удовлетворения. В силу необходимости Ребёнок должен был бы отказаться от осуществления этой мстительной агрессии. Он находит выход из этой трудной психоэкономической ситуации при помощи известных механизмов, а именно, при помощи идентификации он вбирает в себя этот непреступный авторитет. который становится сверх я и обладателем всей той агрессивности, которую он как ребёнок охотно бы направил против этого авторитета. Я ребёнка должно довольствоваться печальной ролью униженного таким образом авторитета отца. Это частный случай перевёрнутой ситуации. Если я был бы отцом, а ты ребенком, я бы с тобой плохо обращался. Соотношение между сверхя и я есть не что иное, как искаженное желанием восстановления реальных отношений между еще не расщепленным я и внешним объектом. Это тоже типично. Существенная разница, однако, заключается в том, что первоначальная строгость сверх-я не та же или не в той же мере та же, что испытанная от объекта или подозреваемая в нём, а представляет собственную агрессию против него. Если всё это правильно, Тогда мы действительно можем утверждать, что совесть первоначально возникла из подавления агрессии и впоследствии усиливалась благодаря новым подобным же подавлениям. Какое же из этих двух воззрений правильно? Старое, казавшееся нам генетически столь неуязвимым, или новое с толь желанным образом теорию закругляющее. Даже исходя из свидетельства прямых наблюдений, можно с очевидностью заключить, что оба взгляда правомочны. Они не противоречат друг другу, а в одном пункте даже сходятся. так как мстительная агрессия ребёнка определяется мерой карающей агрессии, которую ребёнок ждёт от отца. Но опыт нас учит, что строгость развивающего са у ребёнка сверх я ни в какой мере не отражает строгости самим им испытанного обращения как это было справедливо подчёркнуто Мелани Клайн и другими английскими авторами она независимо от него при очень мягком воспитании у ребёнка может выработаться очень строгая совесть но было бы также неправильным преувеличивать эту независимость не трудно убедиться в том что строгость воспитания оказывает сильное влияние на формирование детского сверхя дело сводится к тому что при формировании сверхя и возникновении совести врождённые конституциональные факторы И влияние окружающей реальной среды взаимодействуют, и в этом нет ничего удивительного. Такова обычная этиологическая обусловленность всех таких процессов.